Все то, что прямо и без обиняков, не жалея красок, говорится о сексуальных сношениях, обычно исходит из того, подходят ли партнеры друг к другу в анатомическом и генетическом отношении. А поскольку вероятность случайного биологического совпадения, как мы уже знаем, равна нулю, остается лишь возможность дальнего родства, так сказать, космических уродства в самом начале мы уже упоминали о расселении разумных существ в космосе каждый из миров оказавшийся в состоянии сделать это непременно направлял экспедиции во вселенную не ожидая возвращения своих посланцев Задачей подобных экспедиций далеко не всегда было тщательное изучение какой-нибудь конкретной планеты и последующее возвращение на родную планету. Принимая во внимание проблемы пространства и времени, с которыми наверняка сталкивалась подобная стратегия, совершенно ясно, что результаты столь грандиозного исследовательского проекта при возвращении на родную планету, давным-давно оказывались устаревшими и неактуальными. А это делало далеко не достаточной саму идею космических полетов – расширение и распространение познаний. Подобное стремление к расширению познаний путем контактов с другими цивилизациями вполне понятно. Никакая культура, представленная мыслящими существами, не успокоится даже после того, как исследует свою родную планету вдоль и поперек, что называется до последнего атома. Следующей целью исследования естественно и неизбежно должен стать космос. Эта цель вполне вероятна, ибо она занимает даже нас, землян, хотя у нас Решены еще далеко не все проблемы планетарного порядка. Единственным верным и вместе с тем логичным следствием соответствующей стратегии было бы создание своего рода постоянных поселений соседей по галактике. Каждый из таких миров мог бы построить собственную цивилизацию и опираясь на нее вступить в контакт со своими соседями. Впоследствии на основе подобного контакта могли бы сложиться известной близости и взаимопонимания, ибо стороны могли прийти к осознанию того, что они являются отпрысками одной и той же космической прорасы. Мы часто говорим о так называемых гуманоидах или человекоподобных существах, И находим опору нашим определениям в той же мифологии. Книги Еноха со всей убедительностью демонстрирует нам пример наблюдательности наших предков. И я опять поднял свои очи к небу и увидел видений, и вот там вышли из неба имевшие вид белых людей. Из того места вышел один, и вместе с ним трое. И те трое, которые вышли после, взяли меня за руку и подняли меня прочь от рода земли, и вознесли меня на высокое место, и показали мне башню, высоко стоящую над землей, и все холмы были ниже его. В таких образах и галлюцинативных картинах бессмысленно пытаться найти точное описание. Однако с нашей гипотезой о человекоподобии хорошо коррелирует тот факт, что Енах и другие контактеры древности не отождествлял незнакомцев с людьми, а лишь сравнивал их с человеком. И это естественно, боги, ангелы, стражи неба и прочие небожители по природе своей отличались от наших предков. Эти существа, восседавшие в колесницах, И летательных аппаратов богов, их одежды, возможно, скрывавшие их лица, их оружие, совершенно непостижимое для человека того времени, и не в последнюю очередь сам характер их появления,